Глава двадцать девятая. Неподалеку от нас возвышалась туша толстого демона, краснокожий, рогатый, с волосатыми плечами и грудью. Он чем-то напоминал изменившегося аола, но был в разы опаснее, хотя бы из-за того, что жил на этом круге дзигоку. Ноги оказались козлиными и заканчивались мощными копытами. Я резво подскочил, но не успел дернуться, как сзади меня обхватили мощные руки. Покосившись, увидел за собой щёлкающую жвалами обезобразенную человеческую голову. Меня поймал человекаподобный паук, адское джурё. Серая кожа местами слезала с тела, обнажая пожелтевшие кости. Паучье брюшко покрыто густыми чёрными волосками. 10 или 12 лапок постоянно перебирали, стараясь не разъезжаться на каменном полу. Не узнал старых друзей, поинтересовался демонце с дёвкой в голосе, после чего расправил руки. Ну как же Цукико, твой первый поединок чести, не уж ты не помнишь? Как я мог его забыть? Тогда пришлось сразиться с Сидзаки, из-за которого погибла мы и вся ее семья, а после я отправил в огненную бездую его подельников. Точно, одного из них сожрали мои паучихи. Наверное, это он сейчас держит меня сзади. В чем дело, Сидзаки? Неподалеку раздался пескливый голос. Повернувшись, я заметил, как к нам приближаются ещё два монстра. Огромный крокодил с десятками гнойных порезов и пухлый ван, больше похожий на борова. У него даже лицо изменилось, превратившись в рыло. Широкий пятак мог бы повеселить, если б не вздувшиеся волдыри, покрывающие всё его тело. Первого я хорошо помню. С ним пришлось сражаться в пещере с кристаллами Рики. А вот свинья, наверное, это тот самый трактирщик. Что ж, стоит отметить, что изменения ему к лицу. Взгляните, кого мы нашли, радостно произнёс демон, указав на меня. Вы знаете Подлатова? А, да это же подкидыши то, воскликнул Боров и чуть ли не на месте заплясал от радости. Неужто судьба к нам столь благосклонна и этот молец Помер попав к нам? Идиот, рыкнул крокодил и отвесил тому звонки подзатыльник. Он же был отмечен богами, они его сюда не отпустят. там лучше для нас и хуже для него оскалился Сидзаки глядя на меня не отрываясь значит помрёт здесь и его душа будет с нами навечно вот так влип ура ура ура и всё же свин запрыгал на месте странно на земле он вёл себя сдержаннее или всегда был шутавской шестёркой но только в обществе своих хозяев теперь он наш продолжал веселиться тот это вряд ли хмыкнул я посмотрев прямо в глаза демона От моего взгляда он на приаксе понимает, что я не разбрасываюсь словами. В тот же миг паук за спиной пронзительно воскликнул, и его хватка ослабла. Я моментально взмыл в воздух, правда, подняться высоко не получилось, но я и не собирался убегать. Прекрасно знал, что эти урода здесь уже давно хозяничают, поэтому мне так просто не спастись. Придётся принять бой. Вот только они не знали, что у меня есть козырь в рукаве. Что? Завжжал Боров, видя, как его паукообразный приятель бьётся в истерике, так как лешился сразу четырёх лап. "Да как? Могу показать", спокойно отозвался я и взмахнув обрубком руки, послал в противника ещё один магический удар. Искульти врывался красно-синий диск и врезался в спину Дзёрё, заставив того верещать от боли. На камне брызнула мутная кровь, и ловушка сработала, как я и предполагал. Всё же силы демонессы помогли Вокруг паука образовался кокон, сминая его тучное тело и ломая хитин вместе с костями. Писк и получеловеческие воиса сопровождались хрустом и треском, но продлилось это недолго. Уже вскоре камни раскалились, сжигая его противника практически дотла. А когда всё закончилось, я взглянул на замершую троицу, которая и не думала спасать приятеля. То ли им было плевать на него, то ли не могли поверить, что такое вообще возможно. Какого чёрта здесь происходит? Первым пробормотал Сидзаки. Я только усмехнулся и показал ему покалеченную руку. Рости, я пока не могу сражаться в полную силу, но кое-что у меня все же осталось, и вам это точно не понравится. Благодаря жерди с от зубой я получил силы демонессы. Может и не все, но достаточно, чтобы стать в разы сильнее на земле и пользоваться магией здесь в Дзигоку. Вот только я до последнего не хотел использовать ее, чтобы не приманить к себе их владелицу. Ведь тогда на меня обратит внимание и хозяин Преисподней, а это меня совсем не устраивало. К тому же, после потери кисти я значительно ослаб и не научился ещё в полной мере пользоваться новыми способностями. Более того, я даже не знал, как ими управлять. Но красное свечение в моей магии подтвердило то, что всё прошло идеально, а интуиция подсказала, что можно попробовать управлять и ловушками, но для этого нужна поколеченная жертва. Просто так хлопать камнями с калами или призывать червей из лавы я не смогу. А вот если приманить тёмною магией чужой кровью, то что-то да выйдет. Казалось, что Сидзаки испугался меня, но страх появился в его глазах всего лишь на мгновение. "Кто ты такой?" сурово спросил он. "Сукико", с хидной усмешкой ответил я. "Отома клана Ито, наследник имперского престола, сын богов и просто хороший парень. Сука!" Завершал Боров и первым ринулся в бой. За ним последовал и громадный крокодил, сделав мощный прыжок. Вот Сидзаки снова попятился, но на этот раз на его лице читалось злорадство. В бывшего трактирщика я послал красно-синее магическое лезвие, сорвавшееся с меча. Но я не успел даже увидеть, попал или нет, когда мощный удар шипастым хвостом слева заставил скривиться от резкой боли в руке. Я рухнул на горячие камни, стараясь не выпускать оружие, и тут же вскочил. Крокодил уже нёсся ко мне, готовясь повторить успех. Я не мог этого допустить. Поэтому юркнул за ближайший валун как раз в тот момент, когда над головой про свистел чешуйчатый хвост. Да твою ж за ногу. Выскочив с другой стороны, заметил боковым зрением переполовиненную тушу Борова. Всё-таки моя атака его достала. Но мне нельзя радоваться. Слишком рано, ведь передо мной ещё два грозных противника, и судя по всему, они являлись самыми сильными в своей шейке. Крокодил уже развернулся и ударил по тому булыжнику, за которым я до этого спрятался. Ему удалось сломать преграду, и каменная крошева полетела в мою сторону. Наверное, противник думал, что таким способом дезориентирует меня, но ошибался. Я выставил перед собой щит, который благодаря демонической магии теперь блестал не только голубым, но и алым светом. Осколки врезались в него, не причинив мне и малейшего вреда, а крокодил уже оказался рядом, желая откусить голову отвлечённой жертве. Вот только я ею не был и уже готов был отразить новую атаку. Меч легко вошёл в податливую серую плоть рептилии. Противник удивлённо распахнул глаза, не веря в произошедшее. Он держался за рукоять меча, переводя взгляд с него на меня. Видимо, до этого его никто так ещё не обманывал. Что ж, всё бывает в первый раз. Но моё лекавание не продлилось долго. Внезапно из-за спины крокодила появились две огромные красные руки и сомкнулись на чешуйчатых лапах собрата. Сидзаки поднял приятеля, не позволяя тому достать из живота клинок. Крокодил зарычал от боли, но Демону было на это наплевать. Он одним резким движением вырвал меч из моей руки и отбросил далеко в сторону вместе с чешуйчатым другом, после чего со всего маха врезал копытом мне в грудь, выбив остатки воздуха. Боль пронзила мое тело, от чего снова потемнело в глазах. Я отлетел назад на несколько дюймов и врезался в черную скалу. Рухнув на камни, приподнялся на локтях и закашлялся. Огонья сотрясало почти каждую конечность и орган. Я готов был выплюнуть легкие из-за того жара и смрада, что витали вокруг. Силы оставляли меня. И в этот момент новый удар по животу прибил меня к той же скале. Мне показалось, что я слышу треск собственных костей. И тогда уже упал на пол, постепенно теряя сознание. В чем дело, подкидыш кланоитый выродок богов! Ха-ха! Грозно смеялся Сидзэки, нанося один удар за другим. Тяжело в новом мире? Ничего, привыкай. Мы еще здесь повеселимся все вместе. Он схватил меня за волосы, приподнял и швырнул к огненной реке, словно куклу. Пламя опалело лицо, оставив жуткий ожог на правой стороне. Я закричал от дикой боли. И только она привела меня в чувство. Наверное, ты не знал, что здесь никого нельзя убить окончательно. Демон неспешно двигался в мою сторону, потому что в этом мире все и так мертвы идёт. Надо было выждать момент. Я слаб и безрожен, магией его не одолеть, ведь я её практически не чувствовал. Всё, что я мог сделать, это обхитрить чудовище. Не знаю, откуда у тебя демонические способности, но это и не важно. Скорее ты станешь таким же духом, как и все здесь. И вот тогда он подошёл вплотную и вновь поднял меня в воздух, сжёг в горло. Тогда я припомню тебе всё, что мне пришлось терпеть в этом гадком местечке. Да за хлопнись ты уже, прохрипел я и резким ударом запихнул в колокостую пасть свой кристалл. Исчезни. Я не знал, сработает это или нет, но надеялся, что магия демонессы поможет и на этот раз, так как действовал интуитивно. Сидзаки испуганно отступил, отпустив меня. Пытался достать артефакт, но ничего не получилось, тот будто прилип к его верхнему небу. А в следующий миг тело монстра содрогнулось и начало сжиматься во внутрь. Из его глотки раздался безумный рев, наполненный отчаянием и болью, но оспариться с темной силой он не мог и только царапал себе глотку, разрывая плоть до крови. Не прошло и нескольких секунд, как мой противник попросту собрался сам в себя. и упал на камни мерзкой кровавой лужи. Вот и всё, выдохнул я, откинувшись на спину. Он резко открыл глаза и уставился в серое небо. Нет, произнёс Сидзаки, ещё не до конца понимая, что произошло. Не может быть. Подняв руки, увидел, что они вновь стали прежними, как его обычных ванов. Тут же ощупал лицо и тело, оно приняло старые формы. Нет, Иван скотел на ноги и чуть было не поскользнулся на оледеневших камнях. Где-то неподалёку раздался громоподобный грохот. Бросив туда взор, он затрясся от страха. Будь ты проклятый то! Его крик потонул в воплях тех грешников, которых только что перемололи захлопывающиеся скалы. Сокико, ко мне подскочил бакетзори, который каким-то чудом вылетел из-под одежды, но остался жив. Это что сейчас было? Ты просит Заки? Ну да. Я отправил его на предыдущий круг с помощью кристалла. Помнишь, Аол рассказывал, что если кто из демонов рванёт со своей территории, то его вновь сделают простым духом, а срок увеличат. Так вот, я попросил его захлопнуться, и теперь его будут хлопать вечно. Ты это слал его в тот туннель? подозрительно спросил Сандаль. Именно, усмехнулся я. Там ему самое место. Пока Дзори задорно рассмеялся и кое-как выдавилось себе: "Жесток, Цукико, но ты прав, такая мразь должна страдать именно там".